Глава двадцать Дорога до дома Шарлотты прошла на удивление спокойно. Возможно, сказалась усталость, а может быть, детектив, как и сама чародейка, был погружен в свои мысли. В доме двадцать три на улице Брамха мужчина уже привычно в первую очередь отправился на кухню, где прекрасная женщина, мисс Кларк, оставила для хозяйки ужин, рассчитанный на двоих крайне голодных охотников за проклятым убийцей. Пока детектив собирал на поднос еду, Шарлотта успела переодеться в любимые домашние брюки, свободную мягкую блузу и, плюнув на домашние туфли, босиком спустилась в кабинет. Интересно, как так получилось, что ты в моем доме настолько уверенно себя чувствуешь, а домработница готовит ужин, исходя из твоих предпочтений? Именно таким вопросом встретила Чарли Бакстера, когда он принес их ужин в кабинет. Понятия не имею. Буркнул мужчина, занимая кресло, которое незаметно даже для себя уже воспринимал своим. Ладно, давай сначала поедим, а потом сможешь задать интересующие тебя вопросы. Нет уж. Кривая усмешка привычно скользнула по мужским губам. Ты обещала рассказать мне все, так что будь любезно скрасить этот вечер приятной беседой, Чарли. Бакс. Усталый вздох и быстрый взгляд на тьму за окном. Боюсь, если я буду рассказывать все, то мы просидим в кабинете до утра. Не страшно, Шарлотта, у тебя здесь стоит весьма комфортный диван. Если устанешь, можешь прилечь. Нахал. Слово «так легко сорвавшееся с языка чародейки» не было ругательством. Она даже не потрудилась добавить хоть толику эмоций в интонации, с которыми приласкалась детектива, будто просто константировала факт. Да Бакстер и не спорил. Нахал так нахал. Главное сейчас для него было разобраться в происходящем. Он прекрасно видел, что Шарлотте Мэри Хилл есть что рассказать ему и видят боги, он давно готов был ее выслушать. Более того, детектив Ли не был бы лучшим детективом в отделе, если бы не заметил, что девушку что-то гнетет. Но она боится довериться ему и попросить о помощи. А доверие именно этой чародейке очень хотелось. Невозможно работать столько времени вместе и не проникнуться восхищением, как характером, с виду такой хрупкой девушки так и ее внутренней силой. Бакстер не строил никаких планов на будущее, но он прекрасно понимал, что в Браманде Чарли единственный магистр по смерти, и сотрудничать с управлением ей придется еще не один раз. Мужчине просто хотелось, чтобы в будущем их работа не была усложнена лишним напряжением и необходимостью подбирать каждое слово, дабы случайно не задеть гордость друг друга. Да и для себя Бакстер давно уже решил. Если Шарлотта попросит его о помощи, он обязательно сделает все, что будет в его силах. Ладно. Видя, что детектив не торопит ее, но и не отступает от идеи вытянуть из Чарли все, что она может рассказать, девушка взяла в руки столовые приборы. Если ты настаиваешь на долгом разговоре, твоя взяла. Может и правда, узнав некоторые особенности обучения одаренных, ты сможешь найти такую необходимую зацепку. Положив в рот небольшой кусочек запеченной рыбы под винным соусом, Чарли с задумчивым видом проживала его, запила глотком вина и, собравшись с мыслями, решила начать со своего детства. На своем примере проще всего объяснить, через что проходят одаренные дети, не впадая в пустую болтовню. Я урожденная Шарлотта Мэри Дэниэл Вайланд. Думаю, даже человек, совершенно не принадлежащий к высшей аристократии, хоть раз дослышал фамилию моего отца. Матушка, леди Вайланд, из семьи гораздо более низкого происхождения, но все же была леди до замужества. И ей посчастливилось выиграть редкий приз. Мужа, который и не должен был обратить внимание на малышку Сару Луизу Хилл из небольшого, обнищавшего рода аристократов. Естественно, мама уверена, и не дай боги кому-то сказать, что это было не так, что отец влюбился в нее из-за неземной красоты и вышкаленных манер. Но будем честными, этот брак стал возможен только потому, что старший брат матери, мой любимый дядюшка Ивкас, к тому моменту уже привлек внимание советников императора за свой незаурядный дар. «Подожди», – перебил Бакстер, – «ты хочешь сказать, что ты не просто племянница пса императора, но и леди, рожденная в одном из древнейших родов империи?» «Ну, извини, если разочаровала», – усмехнулась Чарли. «Хотя на самом деле, леди я прекратила быть в тот же год, как выяснилось, что у меня есть дар». «Как это?» «Если не будешь перебивать, то скоро поймешь». Поверь, Бакс, я очень не люблю перетряхивать грязное белье своей семьи и делаю это в первый и последний раз. Но постараюсь быть обстоятельной. Молчу. Детектив демонстративно откусил большой кусок гренки с печеночным паштетом. Итак. Шарлотта выразительно посмотрела на гренку в руках мужчины и, дождавшись, когда тот откусит следующий кусочек, продолжила. Дядя Ивкас – личность выдающаяся. Чародей с его уровнем силы должен был стать управляющим Академией одаренных. Но, во-первых, как говорил сам Ивкас, он не хочет тратить свою жизнь на решение проблем одаренных подростков. А во-вторых, его заметили советники императора и, конечно же, прибрали к рукам. Дядя – тот редкий случай, когда семья аристократов гордится своим одаренным отпрыском. Точнее, гордились все, кроме моей мамы. Леди Вайланд имела свое мнение насчет чародеев. И то, что силой владел ее родной брат, нисколько не смягчило матушку. Она и общалась с дядей, кажется, только потому, что он был вхож в императорский дворец. Я родилась в счастливой семье, Бакстер. Что бы я сейчас ни говорила, но родители любили друг друга. И семья у нас действительно хорошая. Мои сестры смелые сейчас могут рассказать, как мама твердой рукой управляет не только своими детьми, но и всеми финансами семьи. К сожалению, папа погиб, когда мне было восемь лет. Глупая, нелепая смерть. Из-за какого-то нетрезвого извозчика, у которого понесло лошадь, и карета перевернулась, придавив еще молодого лорда Вайланда. До той поры я росла как самая настоящая принцесса. Лелеемые любимы родителями, не знала отказа ни в чем. И несмотря на гувернанток, воспитывающих во мне леди с малых ногтей, я обожала своих родителей, свою жизнь и свое детство. Я помню раскатистый смех отца, то, как пах его табак и такие родные крепкие объятия перед сном. Помню мамины улыбки ее нежные прикосновения и поцелуи. Помню наши игры. Помню дом, в котором жило счастье. Все изменилось со смертью папы. Так как я была маленькой, меня, естественно, не пускали в комнату, где лежало тело отца до тех пор, пока его не привели в приличный вид и в гробу не вынесли на прощание перед захоронением. Мне было грустно. Очень страшно. А еще обидно. Я была маленькая, меня оберегали от страшного зрелища. Поэтому все взрослые, будто сговорившись, старательно отодвигали меня от гроба. А мне так хотелось увидеть любимого папочку. Хотелось, чтобы он обнял меня еще хоть один разочек. Ведь тот вечер, когда он погиб, он не успел приехать домой и обнять меня перед сном. Одна слезинка скользнула по щеке Шарлотты. Всего одна. Но сколько всего она хранила в себе? Детскую боль. Отчаяние малышки, у которой не получалось прорваться к отцу, чтобы попрощаться с ним. Невыплаканные за все эти годы обиды, все это и даже больше умещалось в одной единственной хрустальной слезинке, которую Чарли и не подумала смахивать. Она просто на несколько минут замолчала и, подняв голову, смотрела на потолок. Только после того, как получилось взять себя в руки, чародейка продолжила говорить мысленно благодаря Бакстера за то, что он не стал ее торопить и задавать какие-либо вопросы. «Мое желание увидеть отца и попрощаться с ним было столь велико, что сила до того спящая пробудилась. Это было потрясением для всех и послужило причиной обморока многих леди, присутствующих на церемонии прощения». Ведь сила во мне из-за обстоятельств проявилась именно во власти над тенями. Чтобы не говорить долго, я скажу прямо, как было. Папочка встал. Если быть точнее, он сел в гробу и пустым невидящим взглядом обвел толпу. Крики, виск, рыдание, паника. Так я запомнила похороны любимого родителя. Повезло, что на церемонии присутствовал дядя, и именно он, поняв, что произошло, подхватил меня на руки и унес в дом. Вместо того, чтобы с помощью чар успокоить толпу, он предпочел заняться маленькой племянницей, оставив маму разбираться с происходящим. Может быть, такое решение было неверным, не знаю. Лично я крайне благодарен дяде за его выбор, за поддержку и крепкие объятия, которыми он меня успокаивал. Держал на руках, поглаживал по волосам, и без устали рассказывал, что значит быть одаренным ребенком. Тот страшный день для меня закончил жизнь маленькой леди. Впрочем, когда мама появилась дома, она обняла старшую сестру, проверила младшую и прошла мимо меня так, будто не видела. Потом я поняла, что я для матери просто прекратила существовать. Она уволила всех моих учителей оставив только одну няню, престарелую даму, которая, по сути, и занималась моим воспитанием. Няню я не любила. Это была сухая старушка, весьма скупая на эмоции и крайне требовательная к ребенку. Мне было запрещено все. Бегать, громко смеяться, громко говорить, плакать. Я могла только учиться и хорошо себя вести до тех пор, пока не придет возраст поступления в академию. Только благодаря дяде у меня сохранилась возможность чувствовать себя ребенком. Нормальным, самым обычным ребенком, хоть и с особенными способностями. Он приезжал к нам в дом почти каждую неделю, если только важные дела империи не заставляли его покидать столицу. Приезжал и забирал меня к себе в дом на несколько дней. Там мы с ним пускались во все тяжкие, гуляли в парках, ходили в кофейне скупая столько сладостей, сколько и не способны были съесть даже за несколько дней. Часами разговаривали и играли. Ездили на различные выставки, а в промежутках между развлечениями Ивкас занимался со мной. Учил медитациям, управлению силой. Он объяснил, что общество боится одаренных, особенно детей, потому что те не умеют управлять выбросами силы. Только от чего то общество забывает, что обучение в академии возможно с 12 лет, а сила может пробудиться гораздо раньше. И если детям не помогать справиться с ней, то не маленький чародей управляет своей силой, а она им. Про это не любят говорить. Многим проще отказаться от своего ребенка и отправить его в дальнее поместье, или же и вовсе сдать в детский дом. Нет чада, нет проблем. И снова все друзья и соседи улыбаются, благочестивые леди или же мисс. И все в жизни хорошо. Можно продолжать заниматься своими делами. Главное забыть, что у тебя где-то есть еще один ребенок. Но, Чарли... Знаю. Чарли подняла ладонь, обрывая слова Бакстера. Я правда знаю, что так происходит далеко не всегда. Но не забывай, где я росла, в какой семье. Поверь. У аристократов гораздо чаще происходит именно так, как я говорю. А еще знаю, что только благодаря дяде меня не постигла та же участь. И я буду благодарить его за это всю свою жизнь. И за Гомера. Тут на лице Чарли появилась чуть грустная улыбка. Воспоминания из детства редко вызывали у нее радость, но первая встреча с вороном не могла не веселить. Мы нашли его вместе, я и дядя. Вороненок выпал из гнезда, и родители отказались от него. Не знаю уж почему, но когда мы прошли в парке на жалобные звуки, раздающиеся из-за кустов, то увидели птенца, над которым на дереве было гнездо. В нем совершенно спокойно сидела мать и кормила других детей, не проявляя никакого волнения об утере. Я тогда расплакалась и сказала, что вороненок прям как я. Даже маме не нужен. А дядя, улыбнувшись, поднял пернатое чудо, положил его в свою высокую шляпу и, потрепав меня по волосам, сказал, что такие маленькие воронята очень нужны ему. Он был сильнейшим менталистом. И воспитать из обычной птицы послушного себе товарища ему было под силу. Но Ивкас любил Гомера. И позже, когда птица выросла и обучалась некоторым трюкам, сделал его не просто питомцем, а самым настоящим помощником. Часто используя Гомера как проводника для своей силы, Ивка радовался, что мы когда-то не прошли мимо птенца. Он часто рассказывал мне о том, насколько удобнее работать с живым проводником силы. Вороны, как выяснилось, являются теми редкими животными, которые пропускают через себя чары, не страдая при этом от боли и не сходя с ума. По достоинству оценить Гомера я смогла, только когда он попал ко мне, а до этого просто воспринимал его как любимого питомца дяди, которого тот везде брал с собой, списывая все на чародейские причуды. Даже император Эдвард со временем привык к тому, что по его дворцу летает черный ворон. «Я так понимаю, дядя тебя готовил к поступлению в академию?» «Именно». Но даже он не смог подготовить меня к тому, что поджидает подростков за высоким забором самого закрытого учебного заведения в империи. Понимаешь, Бакс, дело в том, что как только ребенка зачисляют в академию, вся его жизнь меняется еще раз. И дело не в нагрузках и специфических методах обучения. Нет. Дело в том, что мы фактически живем в академии. Многим просто некуда уехать на каникулы. И мы много лет считаем Академию своим домом, где уединение возможно только по ночам, в небольших личных комнатах. Зато у каждого есть личная ванна. Это ли несчастье? Правда, комнатка, в которой приходится жить, не отличается роскошью. Узкая кровать, шкаф, стол и узкий шкаф для книг. Все, что полагается каждому одаренному в общежитии Академии. Но даже это настоящая ценность, когда с утра и до вечера ты проводишь время, находясь среди разновозрастных одаренных. Никакого разделения по этажам, нет отдельного общежития у парней и девушек, нет разницы, какого ты возраста. Моим соседом одно время был заканчивающий третий круг обучения чародей возрастом 25 лет. С другой стороны, в тот же момент жила девочка, только прибывшая в академию, а напротив располагался мальчик, который только-только начал бриться. Рядом с ними же жила девушка, закончившая второй круг обучения. И все мы вполне мирно уживались друг с другом, хотя и дар у нас был разный. Так же, как и возраст. «Неужели у ваших преподавателей нет никаких понятий о приличиях? – возмутился детектив. «Жить по соседству молодым мисс и юношам, а как же...» «Ты забываешь, что нравы в сообществе одаренных сильно отличаются от общепринятых», — усмехнула чародейка. «Многие мастера, покидая академию, имеют такой жизненный опыт, который не дано получить даже опытным мужчинам, разменявшим почтенный возраст 50 лет». Я говорю не только об интимном опыте, если ты вдруг подумал про это. Многие чародеи к моменту получения знаний мастера уже успевают пожениться. Многие развестись, некоторые родить детей. За стенами академии существует свой. Отличный от привычного тебе мир.